В деревне и в семье, можно сказать, были даны средства на строительство духовного сооружения, храма. С 1998 -го года они не используются. Было предложение их ну, перецелить на достройку детского сада в одном из помещений, в будет проходить духовные таинства. виду строительство местные жители, неверующие ребята. Семья им только оказывает помощь посильную. Было приятно ли вот эти средства на строительство храма? Передать туда, потому что тот, кто давал, тоже согласен с этой переброской. На детский садик, да? На детский садик и второй этаж будет под духовной таинство. Можно.